Тридцать четыре. «А вы кто?» Вдруг приоткрылась соседская дверь. Из-за нее на правоохранителей смотрела пожилая женщина. «Здравствуйте». Лунев поднялся и показал ей удостоверение. «Вы не знаете, дома ли ваш сосед?» «Который?» Она уперла руки в бока. «Этот, что ли?» Махнула в сторону нужной квартиры. «Бородкин». Варя указала на дверь. «Так откуда ж мне знать?» «Позвоните в его дверь, пожалуйста», — попросила девушка. «А что такое?» «Ничего». Егор отошел, пропуская ее вперед. «Просто нам он не откроет. Позвоните». «Ладно», — неуверенно произнесла женщина. Вышла и замерла, увидев в руках следователя оружие. «Звоните», — прошептал Лунев, кивая на дверной звонок. «Если спросят, что случилось, просите соли или спички, что угодно. Нам нужно, чтобы он открыл дверь». «Хорошо». Оглядываясь по сторонам, женщина не смело приблизилась к соседской двери. От вида оружия она побледнела, как мел. «Все будет нормально, звоните», — шепнула Варя, прислоняясь плечом к стене и крепче вцепляясь в пистолет. Соседка позвонила раз, еще раз и еще. Шли секунды, все втроем они прислушивались к звукам в квартире, но тщетно, за дверью было абсолютно тихо. «Нужно вскрывать», — заключил Егор. «Вызывай подкрепление», — покачала головой Варя. «Ты же знаешь, как это может быть опасно». Соседка медленно попятилась назад к своей двери. «Нет времени». «Егор», — прошептала Комарова и потянулась за телефоном. Но Лунёва уже было не остановить. Он на мгновение замер у двери, словно прицеливаясь, а затем резко ударил в дверное полотно ногой, а затем ещё раз мощно и грубо. Дверь беспомощно затрещала и почти поддалась. Третий удар разнёс край деревяшки в щепки, дверь скрипнула и отворилась внутрь. Егор толкнул её и ворвался в квартиру, щёлкнул выключатель, коридор озарился светом. В полной тишине и пустоте квартиры перед ними выросли мешки, прислонённые к стене. В нос ударил тошнотворный запах. «О, Боже!» произнесла Варя, уставившись на мешки, с которых по полу стекала густая кровь. Егор бросился проверять комнаты. Девушка сделала пару шагов, наклонилась и отогнула край мешка. От увиденного она поморщилась. Прямо на нее смотрела мертвая свиная голова.